Глава 13 Речь отца прозвучала весьма убедительно. Именно поэтому буквально через несколько минут мы появились в резиденции драконов четвером, воспользовавшись порталом, созданным Ревенроком. Вернее, в пятером, поскольку дракошу я решила взять с собой. Возможно, с моей стороны это глупо, но оставить ее в селении я просто не смогла. Да, лоеры бы наверняка о ней позаботились, Тот же дядюшка Ворт в случае необходимости запросто бы мог подпитать её своей магией. Вот только стоило подумать о разлуке с малышкой, как внутри поднялась самая настоящая паника. Впрочем, никто из мужчин не стал меня переубеждать. Так что теперь чешуйчатая кроха сидела у меня на руках с любопытством, поглядывая по сторонам. А посмотреть действительно было на что. Роскошь дворцового интерьера оказалась просто запредельной. Колонны, анфилады, лепнина, картины и статуи, инкрустированные золотом и драгоценными камнями, мебель из дорогих пород древесины, обтянутая шелками и бархатом, все указывало на то, что хозяева не бедствуют. Приемный отец тоже жил на широкую ногу. Но наш дворец и рядом не стоял с драконьим. В этом царстве золота и драгоценных камней моя потрёпанная одежда выглядела совершенно не к месту. «Тебе надо переодеться», — будто прочитав мои мысли, заявил Рен. «Нельзя в таком виде появляться перед советниками». «Как ты это делаешь?» — вырвалось у меня. «Что именно?» — не очень убедительно переспросил дракон, похоже, прекрасно понимая, что именно я имела в виду. «Читаешь мои мысли?» «Мне не обязательно это делать. Твое лицо словно раскрытая книга». Улыбнулся он, нежно коснувшись моей щеки. «Не дури ей голову». — проворчал Фейри, старательно отводя взгляд. — Почему прямо не скажешь, что это проявление вашей крепнущей связи? Скоро и она начнет тебя слышать. Тогда тоже будешь отникиваться. — Не лезь не в свое дело, Шанрей, — прорычал Рен. — А что, если оно мое? — Мы уже об этом говорили, и мне казалось, что ты все понял. — Да, говорили, — с горечи усмехнулся Элрой. — Мне тоже казалось, что я все понял поэтому не заставляй меня своими глупыми выходками и недомолвками сомневаться. — Ректор Фроуберг, будьте любезны, подождите нас, Шан Рэйм, в ваших покоях, — перейдя на официальный тон, попросил Ревенаук. — Вы же помните, где они находятся? Ваша защита по-прежнему стоит по периметру комнат, поэтому туда никто не заглядывал. — Хорошо, — кивнул отец, — но если ты не против, мы с элроем сначала заглянем к вашему библиотекарю. Он мой давний знакомый. Интересно узнать его мнение по поводу всей ситуации в целом и приезда советников в частности. «Делайте, как считаете нужным». Кивнув, Рен подхватил меня под локоток и увлек за собой в один из проходов, без проблем ориентируясь в этом хитросплетении коридоров и лестниц. «Идем. У матушки должно найти что-то подходящее» его голос прозвучал глухо, с нотками раздражения, которые он старательно пытался скрыть. «Эм, а может, обойдемся своими силами? Что-то встречаться с твоими родителями я пока не готова». «Ты не побоялась диких драконов? Первая рванула в бой с муарегами и их крылатыми тварями? Так неужели побоишься встретиться с будущими родственниками?» Фыркнув по поводу своей незаслуженно воспитой храбрости, я мотнула головой, давая понять, что готова рискнуть. Но почему-то в коленях образовалась предательская слабость, и это быстро отрезвило, вмиг заставив взять себя в руки. Ладно, прорвемся, не съедят же они меня в самом-то деле. Кстати, о какой крепнущей связи говорил Элрой? — а той самой, которая не позволит нам жить друг без друга, — ответил Рен с сожалением. «Тебя это расстраивает?» Несмотря на беспечный тон, во рту ощущалась горечь, разочарование. «Вовсе нет», — искренне возмутился Ревенрог. «Просто...» Его голос внезапно сорвался, и он замолчал. «Просто...» — подтолкнула я. «Если связь до конца сформируется, переплетутся не только наши судьбы, но и жизни». Выдохнул он и, выжидающий, взглянул на меня. «И что с того?» — не поняла я. Если со мной что-то случится, тебе придется нелегко, поскольку сформированная связь будет тянуть тебя за грань. Я видел подобное. На миг он замолчал, собираясь с мыслями. Когда пропала мать, отец чуть с ума не сошел. Подобной участи я не пожелал бы и врагу, не то что любимой девушке. Любимый? Он сказал любимый, Мне не послышалось? Тогда сделай так, чтобы с тобой ничего не случилось. Стараясь унять грохочущее сердце», — шепнула я, коснувшись губами его уха, отчего Ревенрог вздрогнул, и его хватка на локте стала гораздо ощутимее. «Ты можешь, я знаю. Просто пообещай, что не станешь рисковать собой понапрасну. Если не хочешь делать это ради себя, то сделай ради нас и наших будущих детей». Мерида. Глаза дракона потемнели, а в голосе прибавилось ракочущих ноток но раздавшиеся за поворотом шаги заставили вспомнить о том, ради чего мы сюда прибыли. Нырнув в неприметную нишу, расположенную за высокой каткой с экзотическим растением, Ривенрог утянул меня следом и приложил палец губам, давая знак «Вести себя тихо». Призвав магию, он коснулся выхода и перед нами замерцал защитный барьер, скрывая наше присутствие от посторонних глаз. И как раз вовремя, поскольку из-за поворота вышел наш главный советник собственной персоной, с весьма довольным выражением на лице, распространяя вокруг себя ауру величия и пренебрежения ко всему сущему. Этот лорд всегда напоминал мне скользкую жабу, мерзкую и противную. Правда, не знаю почему, ведь внешность у него была довольно привлекательная, я бы даже сказала, мужественная. Возможно, из-за того, как он кривил рот и закатывал глаза, когда был с чем-то несогласен или кем-то недоволен. И то не факт. Но ассоциация с жабой оказалась довольно устойчивой, и это всегда заставляло держаться от него подальше. Вот только сегодня придется изменить своим правилам. Разговора с советниками не избежать, но если рядом будет Рен или отец, я справлюсь и с этой задачей. Важно, прошествовав по коридору, постукивая тростью, будто он и не гость здесь вовсе, а полноправный хозяин, мужчина скрылся из вида. И только сейчас я почувствовала, насколько все это время была напряжена». Но страха как такового я не испытывала, а вот неприятное предчувствие ощутимо давило на нервы, стягивая грудь стальным обручем. Отец прав, назревает нечто серьезное. И сдается мне, что все произошедшее с нами за последнее время — это звенья одной цепи. Вот только какое именно? Кто стоит за всем этим? А главное, какую цель преследует? Главный советник выглядит весьма самоуверенно. «Лишь стоило нам выбраться из ниши», — констатировала я, обернувшись в ту сторону, где скрылся мужчина. «И я о том же», — согласился дракон. «Знать бы еще почему. Советники явно что-то затеяли, и, судя по их довольным лицам, все идет по плану». «Коридор вывел нас в очередную открытую анфиладу, увитую лозами дикого винограда». Сквозь большие каменные арки виднелось лазоревое море, омывающее берег столицы, и предзакатное солнце, опускавшееся в его глубокие воды. Поговаривали, что в нескольких десятках метров от берега дна уже нет, и это бездна охватывает большую часть моря, где рыщут жуткие монстры и живут разумные существа, некогда выходившие на сушу. Но так ли это на самом деле, история умалчивает. Лишь древние легенды упоминают некий народ, сбежавший от гнева какой-то богини в морские пучины. В общем, у драконов богатая фантазия. Но оно и не удивительно Места на этом побережье действительно необыкновенные. С одной стороны море, с другой горы, чьи вершины теряются за шапками облаков. Красота неописуемая. А если учесть, какие здесь великолепные рассветы и закаты, судя по некоторым картинам, увидены мною по пути. Да и климат в Империи драконов оказался гораздо мягче, чем у нас. А выход к морю давал большие преимущества, позволяя налаживать торговлю с империями, расположенными за большой водой. Приемный отец всегда говорил об этом с долей зависти. Но ведь не из-за этого же он хотел захватить здесь власть с помощью меня. Вряд ли. Ведь если поддерживать хорошие отношения с соседями, вполне можно организовать проезд торговых обозов, необлагаемых пошлиной. И нам выгодно, и торговцам, и простым людям. Но ему было нужно что-то другое, я в этом просто уверена. Понять бы, что именно, и как с этим связан тот самый сильный маг, о котором упоминал отец». Пройдя анфиладу, мы снова оказались в просторном коридоре, упиравшемся в лестницу, мраморные ступени которой привели нас на личный этаж императорской семьи. Святая святых, куда вряд ли когда-либо ступала нога человека. Да и не каждого дракона здесь ждал радушный прием. Так что я смотрела во все глаза, впитывая все как губка. Стоявшие на входе стражи дружно расступились при нашем появлении, но несколько любопытных взглядов, направленных в мою сторону, я все же успела заметить. Впрочем, не ядно. Раскатистый рык Ревенрока, пронесшийся по коридору и отразившийся от стен, мгновенно напомнил драконам о том, что не стоит проявлять интерес к спутнице их принца, если они не хотят остаться без головы. Судя по тому, что интерес у стражей к моей персоне пропал в ту же секунду, этой частью тела они все-таки дрожили. Личный этаж императорской семьи мало чем отличался от остального замка, разве что пустые гулкие коридоры предупреждали о том, что появление посторонних здесь не приветствуется. Кроме того, я буквально физически чувствовала ауру защитной магии, невесомой пеленой, укрывавшую пространство вокруг. Она словно окутывала меня с ног до головы, но ощущение оказалось приятным, будто мать укрывает ребёнка от всех невзгод и неприятностей. «Магия нашего рода приняла тебя», — с улыбкой произнёс Ревенрог. «И что будет именно так, я даже не сомневался». «При первой нашей встрече ты готов был откусить мне голову», — напомнила я. «Ты ошибаешься». Дракон с трепетной нежностью коснулся моей спины, отчего предательские мурашки пробежали вдоль позвоночника, выдавая волнение. Мне было приятно. Я буквально млела от его прикосновений. И эти новые ощущения кружили голову, заставляя сердце биться быстрее. С первых секунд, как только я тебя увидел, меня безудержно тянуло к тебе. И это злило. Потому что я человечка? Дело не только в этом. Покачал он головой, неспешно увлекаясь за собой дальше по проходу, сверкавшему золотом и хрусталем. «Я привык все контролировать, но тяга к тебе не поддавалась контролю. Твой аромат хотелось вдыхать как можно чаще, видеть твои глаза, слышать голос. Я думал, что это какие-то чары». «Я не использовала любовную магию», — тихо произнесла в ответ. «Да, знаю», — обняв за талию, — Он коснулся носом моего виска и сделал протяжный вдох. Но тогда происходящее со мной казалось подозрительным. А после того, как дракон ясно дал понять, как к тебе относятся, все встало на свои места. Повернув за угол, мы остановились возле большого окна, увитого декоративными розами, напротив которого находились большие резные двери, инкрустированные янтарем, изумрудами, сапфирами, рубинами вырезанная панно из диковинных птиц и растений выглядело потрясающе, а вставленные камни будто оживляли его, создавая впечатление движения, что достигалось с помощью игры света и тени. Даю слово, мы поговорим об этом более подробно, немного позже. Между нами не будет недомолвок. А пока нас ждет встреча с моей матерью. Готова? Нет, призналась я, но пусть это останется нашей маленькой тайной. Разумеется, тихо засмеялся он и постучал.